Глава восьмая. День четвертый. Сразу после того, как саркофаг произвел гигиенические процедуры, 3208 написал в службу поддержки отзыв, в котором выразил недовольство по поводу отсутствия фантазии у создателей игры «Время ведьм». Примитивные ники, являющиеся отображением функционала персонажа, обесценивают сюжет и делают игровой процесс менее реалистичным. Это дурной тон, по мнению 3208, называть так NPC или позволять игрокам выбирать такие ники для аватаров. Чтобы не показаться предвзятым, он похвалил имеющуюся в игре возможность обходиться без излишней жестокости. Средневековье, все понятно, но от переизбытка кровищи можно устать и перестать испытывать сильные эмоции. Судя по всему, хитрость с мотором была замечена. Или напарник настучал или начальник посмотрел записи с камер наблюдения, которые накрывали всю территорию завода. Провод к мотору, заставляющему воронку вибрировать, был обрезан. 3208 с детства был приучен к дисциплине и субординации, но тут душа его заклокотала. Он представил, что всю смену придется колотить проклятым ломом по треклятой воронке, и у него даже спину заломило авансом. После четырех часов работы спина действительно заболела. Каждый удар по воронке отдавался в позвоночнике, а мышцы забились так, что руки почти перестали сгибаться в локтях. После обеда, с трудом поднявшись из-за стола, 3208 решительно направился к производственному корпусу. Начальника он застал в кабинете. «Почему ты снова поставил меня работать на улице?» «С какой это стати я должен объяснять тебе свои решения?» Начальник даже побледнел от злости. «Потому что я не могу работать на солнце второй день подряд. Я не чернокожий». Он понимал, что жаловаться на боль в спине и усталость было бы нелепо. «А чем ты лучше чернокожего?» «Да дело не в этом». С досадой на то, что его неправильно поняли, ответил 3208. Он оттянул воротник робы. «Я физически не могу столько находиться на солнце. У меня шея обгорела». Ну так намотай на нее полотенце. И живо! Обеденный перерыв пять минут назад кончился. Он взял с полки позади себя белую тряпку и кинул ее подчиненному. Но это несправедливо. Чего? Начальник мрачно расхохотался. Несправедливо? У тебя что, в башке помутилось? Не знаю, в какие игры ты играешь во сне. Проснись, пчела! «Еще одна минута потерянного времени, и у тебя будут большие неприятности». 3208 уже сориентировался в реальностях, но боевой запал его никуда не делся. «Я на улице работать отказываюсь». До развозки ему пришлось просидеть в заводской столовой. Скамейки тут были жесткими и узкими, чтобы не рассиживались. 3208 метался между рядами столов и переживал. Он осознал всю катастрофичность ситуации, в которую завела его аристократическая горячность, странным образом просочившаяся в реал из средневековой сказки. С этой работы его наверняка теперь уволят. А что может быть хуже? Пока бюро по жизнеустройству подыщет ему новую работу, он будет отключен от виртуальной реальности. И если он не сойдет с ума за дни отлучения — работать, возможно, придется по первой, а то и по второй категории. А это означает гораздо меньше времени проводить в волшебных сновидениях. Но вопреки всему, в глубине души 3208 тлела гордость. И он не понимал, почему в виртуальном мире он может быть героем, а в реальной жизни безропотной рабочей скотиной. За несколько минут до окончания рабочего дня в столовую зашла совсем молодая девчушка из отдела кадров. Она изо всех сил старалась выглядеть сердитой. — У меня для тебя две новости, пчела. За то, что ты отработал всего четыре часа из двенадцати, тебя лишат двух третий игрового времени во сне. Это плохая. Она интригующе помолчала. — Но есть и хорошая. На первый раз тебя не уволят. Я все уладила. 3208 просиял. Это был вариант, который он даже предположить себя боялся. «Не забывай, ты рабочая пчела, причем золотая, а это значит, что должен тяжело работать», — наставительно сказала девчушка. «Завтра у нас с тобой проблем не будет?» — он замотал головой и сморщился от боли. Обгоревшая шея соднила.